Девятая. Именно в это время алгебра начинает превращаться из кавычка науки о решении алгебраических уравнений, конец кавычки, в ту, в кавычках, абстрактную или в кавычках, современную алгебру, какой она остается в наши дни. Тогда как проблема решения алгебраических уравнений с вещественными или комплексными коэффициентами естественно включается в теорию функций комплексного переменного. Там она становится частным случаем проблемы определения нулей целых функций, круглая скобка, их распределение на комплексной плоскости, их вычисление, конец круглой скобки, и обращение функциональной зависимости. Можно сказать, что вся алгебра перестраивается по образцу теории групп, становясь учением об, в скобках алгебраических, операциях, определенных над элементами произвольной природы, и исследует в самом общем виде такие множество элементов с определенными на них операциями Иначе говоря, изучают алгебраические структуры. Вполне отчетливо новая постановка алгебраических проблем мы находим у Э. Штейница. Круглая скобка. 1871 по 1928 годы. Германия. Конец круглой скобки. В 1910 году во введении к своей капитальной работе «Алгебраическая теория полей. Сноска первая» он писал «В настоящей статье понятие «поле» рассматривается в том же абстрактном и общем виде, как и в работе Г. Вебера «Исследование по общим основам теории уравнений Галуа», сноска 2 а именно как система элементов с двумя операциями – сложением и умножением, подчиняющимися ассоциативному и коммутативному законам, связанными дистрибутивным законом и допускающими неограниченное обращение, сноска третья. Начало первой сноски. Штейниц Е. Алгебраическая теория полей. 1910 год. Том 137 страницы. Со 167 по 309. Конец первой сноски. Начало второй сноски. Вебер. H. Математические анналы. 1910 год. 43 -й. конец второй сноски. Начало третьей сноски. Исключается только деление на 0, конец третьей сноски. Но, в то время как целью Вебера была общая от числового значения элементов независимая трактовка теории Галуа, для нас интерес сосредотачивается на самом понятии поля. программа этой работы является дать обзор всех возможных типов полей и установить в основной чертах, в каком отношении они находятся друг к другу. Страница 282. Что такая общая теория полей возникла тогда, когда был накоплен в более частных исследованиях соответствующий конкретный материал, показывает сноска Штейница процитированному месту. К этим общим исследованиям особым стимулом для меня была теория алгебраических чисел Гензеля, сноска 1 исходным, в которой является поле поэтических чисел, поле, которое нельзя отнести ни к функциональным, ни к числовым полям в обычном смысле этих терминов. Начало первой сноски. Гензель в скобках 1861 по 1941 годы Теория алгебраических чисел. Лейпциг. 1908 год. Конец первой смёрзки. Так, новая алгебра, в скобках абстрактная алгебра, естественно вырастала из теоретико-числовых и арифметических исследований, составлявших одно из главных направлений в математике 19 века и уходящих своими корнями в втул в кавычках наивную, проблему решения алгебраических уравнений с многовековой историей, которой читатель уже знаком. Но и начальный этап новой алгебры не надо себе представлять происходящим без взаимодействия с другими, новыми тогда областями математики. В той же работе Штенница мы находим такое замечание по поводу одной из его теорем. Это доказательство, сноск вторая, нельзя провести без применения принципа выбора уже для поля рациональных чисел. Начало второй сноски. Доказательство единственности, в кавычках, в основном, максимального алгебраически замкнутого расширения. Конец второй сноски. Существенным вспомогательным средством для этого доказательства является теорема Цермела, о вполне упорядоченных множествах, которые основаны на принципе выбора.